Глава 10. Поговорим матом о том о Сем. Я услышала, как скрипнула половица, хлопнула дверь в комнату Патрика, и понадеялась, что маркиз лег спать. Конечно, мне было очень интересно узнать, чем закончится встреча Рауля и матери Эрика, что удастся выяснить. Но глаза уже слепались. Накопившаяся усталость. Побеждала адреналин и любопытство. Вот только стоило мне начать готовиться ко сну, как в дверь негромко постучали. И так как в доме нас было только двое, я сразу поняла, что это Патрик. «Так и знал, что вы еще не спите», — произнес он, перешагивая через порог, даже не дожидаясь моего разрешения. Правда, тут же извинился. «Простите, что отвлекаю вас, леди». Мне очень надо прояснить один момент. Слушаю вас, лорд. Я сначала отступила на пару шагов назад, не знаю даже почему. Может быть, из-за странного блеска в глазах у маркиза. Но потом снова подошла поближе и замерла, глядя на выбившуюся из прически прядь. Мне очень хотелось ее поправить, но одновременно я чувствовала, что этого сейчас делать нельзя. Даже если бы я точно выбрала Патрика, все равно не стоило провоцировать сильно выпившего мужчину. Только я все еще сомневалась. Мечась между разумным выбором и необъяснимым притяжением к графу. Да, оно не пропало после снятия наручников. Однако я по-прежнему считала Рауля не самой удачной партией. А уж мои родители тем более его не одобрят. И смысла разрывать помолвку с Патриком я не видела. Мне даже в любви не признались. Может быть, у нас это временное помутнение из-за постоянного риска? Я спасаю его, Он спасает меня, вот и тянет нас друг к другу. Скажите, если бы мы с лордом Фрэгберном были в равных условиях, кого бы вы выбрали? Одержимость в глазах Маркиза меня немного беспокоила, но я видела, что он хочет услышать правду. И если правильно ее подать, то ему даже станет легче. Наверное. Не знаю но мне не понравилось стоять и бояться, переживая, что правду ему скажет кто-то другой, не я. «Я до сих пор ваша невеста, лорд Краухберн, хотя как раз сейчас вы примерно в равных условиях с графом. Но еще когда условия были неравны, я решила не спешить с нашей свадьбой, чтобы разобраться в себе и своих чувствах». Патрик слушал меня очень внимательно, глядя на меня из-под чёлки, хмуря свои красивые брови и поглаживая указательным пальцем нижнюю губу. «Я очень уважаю вас, лорд, и именно поэтому хочу быть верной женой, думающей только об одном мужчине, своем муже». «Что ж, значит, нам обоим необходимо немного времени». Мне, чтобы вновь добиться прежнего положения в обществе, а вам разобраться, какой из мужчин достоин стать для вас единственным». Патрик пристально посмотрел мне в глаза и уточнил. «А помолвку вы не разрываете, чтобы не сделать мне еще больнее, чем сейчас?» «Нет, я ее не разрываю, потому что не вижу для этого достойной причины, лорд». С вызовом произнесла я, приосанившись и расправив плечи. Но если вдруг такая причина появится, я тут же поставлю вас в известность. Надеюсь. Патрик неожиданно усмехнулся, но тут же вновь стал серьезным. Я тоже очень уважаю вас, леди, и готов ждать, сколько потребуется. Главное, чтобы вы, сделав выбор, сообщили о нем сразу же. Очень не хотелось бы узнать о нем от кого-то, кроме вас. Обещаю. Успокоив своего жениха, я выставила его в коридор, обменявшись напоследок пожеланиями спокойно выспаться этой ночью. И уселась на кровать, понимая, что в ближайший час, а то и два, не усну. Да, Патрик рассчитывал на мою разумность и верность. Рауль на собственное очарование, как я понимаю. А я? Чего бы хотелось мне? Сложный вопрос, на который у меня пока что не было ответа. Сравнивать обоих лордов можно было бесконечно. У каждого из них были как достоинства, так и недостатки. Но главное, Патрик пытался внести в наши отношения какую-то ясность, тогда как Рауль просто бездействовал. И пусть я прекрасно понимала причину, все равно мне ужасно хотелось услышать от него хоть что-то, и чтобы это было сказано мне. Поэтому минут через 10-15 я устала тратить время на бесполезные мысли и сосредоточилась на гораздо более важных вопросах. Например, как именно феи рассылали свои розовые конверты адресатам? Если герцогу их передавала сама Алиса, то кто передавал их Георгу Фрехберну? Тоже Алиса. А как эти письма получала она сама? Что она чувствовала, когда Эдвига целилась в нее из огнестрела? Было ли ей так же страшно, как мне? Как она умудрилась пронести в артефакт мобильный громкофон, если туда засосала лишь ее душу. Если фрэкборны являются хранителями, значит, мужской гарнитур всегда принадлежал им. И тогда очень интересно, кто именно начал переставлять турмалины обратно в раму? И где эта рама хранилась до свадьбы Георга? И кто позаботился о том, чтобы старый Фрехберн умер рядом с ней? И что за проклятие бесплодия? Распространяется ли оно на Рауля, будут ли у него дети или... Уф! Стоило немного расслабиться, и мои мысли опять перескочили на графа. Ну да, меня волнует, что ему грозит как единственному оставшемуся хранителю. Закончится ли за ним охота, когда мы откроем портал? И надо ли нам его открывать? А если мы этого не сделаем, что тогда? Оставить раму полностью собранной или опять вынуть из нее все кристаллы. Еще был приказ короля найти плюсы для открытия портала. А у меня даже карты на этот вопрос не дали внятного ответа. Выгода для страны? Дама Бубен. Выгода для меня, дама Пик. Что вот это значит? Вот над чем следует подумать. С мужчинами и Позже можно будет разобраться. Завтра допрос Хелены, на котором многое должно проясниться. Возможно, и плюсы с минусами удастся узнать. А вообще спать уже пора. Странно, что Рауля с Эриком до сих пор нет. И стоило мне об этом подумать, как сон прямо как рукой сняло. Я тут же начала волноваться. Мало ли на них напали те, кто охотится за графом. Вдруг... Едва меня начало познабливать от страха за напарника и Рауля, я соскочила с кровати и застыла у окна, пытаясь взглядом прожечь тьму. Надолго впасть в панику у меня не получилось, хотя испугалась я сильно, настолько, что даже позабыла о возможности в любой момент связаться с Эриком. Но стоило мне вспомнить про карты, как я заметила в неярком свете фонарей двух человек, приближающихся к нашему дому. Уф. Сейчас выпутаю у них всё и, наконец-то, усну. Вот только я даже выйти из комнаты не успела. Проходя мимо кровати, решила лишь ненадолго присесть, чтобы дождаться, пока мужчины спокойно войдут и поднимутся наверх. И уснула, даже не сняв платье. Хорошо хоть в полусне умудрилась вытащить из-под себя покрывало, чтобы им накрыться.